«До свидания!» – буркнул он и двинулся к своему блоку. Я его за это не осудил. Я чувствовал себя последним под лицом. Я вошел в блок, он был пуст. Джо еще не вернулась из редакции. Видимо, Гевин всучил ей какую-нибудь работу. Я вытащил из карманов большую часть денег и засунул их под свой матрас. Тайник весьма примитивный и не слишком надежный. Но об этих деньгах никто не знал, и я был спокоен за их сохранность. Все равно их нужно было куда-нибудь спрятать. Не мог же я оставить их на виду.